Глава 12 Дома трава зеленее Весь перелет обратно в Афганистан я проспал. Время от времени приоткрывал глаза, оглядывался по сторонам и снова погружался в дрему под неумолчный шум двигателей, битком набитого транспортника. Новичков среди нас не было, все остальные тоже возвращались с побывки. Я знал, что ждать по прибытии. Не было страха, неизбежного при переводе на новое место службы. На сей раз я куда дольше сжимал Лизу в объятиях, когда мы прощались. Очень плохо, что о гибели Ричи я узнал, пока мы были вместе. Теперь некуда было укрыться от мысли о том, что в Афганистане каждый из нас ходил на волосок от смерти. Когда транспортный самолет... Си-130 приземлился на посадочную полосе в пустыне Гельмент, рядом с Кэм бастионом У меня возникло такое ощущение, что я словно отсюда и не вылетал. Я спустился по разгрузочному трапу, в то время как самолет уже готовили к отправке обратно. Воздух оказался холоднее, чем мне помнилось, и сильнее ощущала сырость. Низкие облака цеплялись за горные склоны на севере. Влажная грязь чавкала под ногами. Но я привозил зимние ботинки, кожаные вместо тканевых летних, от которых сейчас не было никакого проку. И чувствовал себя отлично, подготовленным к любой непогоде. Мы с мейсом прошли на склад, чтобы получить обратно свои автоматы и экипировку. Заодно я заглянул в штабную палатку, чтобы отметиться по прибытии. За 10 дней тут ничего тоже не поменялось. На каждом столе трещали рации. Со всех концов Ельменской пустыни поступали запросы и донесения. По стенам были развешаны карты и графики, так что не оставалось живого места. Дежурным офицером оказался наш инструктор по спецподготовке. Именно он был моим непосредственным начальником в примуте. — А, сержант! — Ну, как дела? — он заулыбался, когда увидел меня. — Только из отпуска, босс, и нам бы поскорее в наузад попасть. никто наш сторону не летит через 20 минут успеете ответил он сверевшись с планшетом вертушка команды быстрого реагирования я сглотнул вертолет кбр отправляли только за ранеными что стряслось кто-то ногу сломал не знаю подробности черт а кто именно неизвестно я перебирал все возможные варианты морпех смит ответил он не отрываясь от экрана. Смит прибыл в Афганистан на штабную работу, но его перевели в наузад, когда нам понадобилось подкрепление. Он успел отслужить на базе всего пару недель. Попутно я успел подсчитать, что отсюда до вертолетной площадки пять минут, если бегом, отчет начался. — Мы успеем, сообщите пилоту, — босс попросил я. — Договорились. Увидимся через три месяца. Надеюсь, отпуск был хороший. — Он улыбнулся мне на прощание и снял трубку внутренней связи. Я выбежал из кишащей народом штабной палатки в поисках Мейса. Тот стоял лениво, привалившись к ограждению. «Отдыха не будет, приятель. Хватаем барахло и погнали в вертолет через пятнадцать минут». Он пару секунд молча смотрел на меня. Мозг явно отказывался переваривать информацию. «Ну, блин, — только и смог он сказать». И мы побежали. По пути мы успели прихватить три громадных мешка с почты, предназначенной для наших ребят. Мэйс их заметил, еще когда мы ходили за оружием. Любезность любезностью, но, сказать по правде, после пробежки до вертолета мы об этом уже сто раз пожалели. Обливаясь потом, мы плюхнулись, куда нам указал старший погрузки. Рядом сидели медики. Я выдохнуть не успел, как вертушка взмыла в воздух. Рядом со мной сидела медсестра из команды быстрого реагирования. Я улыбнулся ей, поудобнее пристраивая мешки с почтой под ногами, и она улыбнулась мне в ответ. Я обратил внимание, что марлевая повязка уже была у нее на шее, так чтобы ее оставалось лишь натянуть на лицо, а в руке она держал резиновые перчатки и перевязочные материалы. Коленями был зажат медицинский чемоданчик. И автомат, как что-то совершенно ненужное, она запихнула под сидень «Какой шустрый почтальон! Может, как-нибудь заедешь, завезешь мне особую посылочку?» прокричала она, перекрикивая гул двигателей широкую ухмылкой. Я уставился на нее. Такого я не ожидал или ослышался. Пока я думал, что ответить, она расхаталась. Это была просто шутка». Команду быстрого реагирования поднимают по тревоге. Они никогда не знают, что их ждет на месте. Ранее не мог быть самыми различными, но они должны оказать первую помощь, пока возвращаются в Бастион. Нет, такой работе не позавидуешь. Юмор необходим, чтобы справляться со стрессом, и она здорово меня огорошила. «Класс!» — крикнул я в ответ, стараясь сохранить лицо. — Может быть, есть тебе очень повезет, я разрешу меня забинтовать, идиот? Она показала мне большой палец, все с той же дурашливой улыбкой. Потом начала проверять медицинский инструмент Я выглянул наружу. Мы летели низко, совсем низко. Такой густой облачностью, иначе никак нельзя. Дождь шел не сильный, но для пилота достаточно неприятный. 20 минут пролетели быстро. Я вспоминал об отпуске, но он казался далеким, каким-то сказочным. Думал я о том, как парни на базе пережили гибель вотсона Еще хотелось поскорее проведать на Узада, Джену и РПГ. После того единственного сообщения на автоответчике, Дэйв больше со мной не связываться так что я даже не знал, остались ли собаки на базе. Конечно, в сравнении с человеческой жизнью судьба трех дворняк была мелочью, но это были мои дворняги, я не мог не волноваться о них. До посадки оставалась одна минута. Мы с Мейсом поднялись, с трудом удерживаясь на ногах. Так сильно трясло вертолет и шатало из стороны в сторону. Приходилось держаться за страховочные петли слегка сгибать ноги в коленях, как будто мы неслись на огромной верстке для сяффинга. Медики остались сидеть, раненого должны были поднять прямо на борт. Как только вертушка совершила посадку, мы тут же подхватили мешки с почты и бросились вниз, прямо в адскую круговерть из дыжевой воды и грязи, поднятой лопастями. Не спасали ни защитные очки, ни платки, которые мы закрывали рот и нос. С трудом, пытаясь разглядеть хоть что-то вокруг себя, мы отбежали как можно дальше. Тем временем... Четверо наших ребят затаскивали вертолёт раненого в спальном мешке. и было практически не видно за стеной воды. Но, по крайней мере, скоро Смит окажется в госпитале. И ещё через пару секунд все четверо оказались рядом с нами. И вертушка взмыла в небо, окатив нас на прощание потоками гравия и жидкой глины. Я поморщился, когда камень угодил мне прямо в левое плечо. Понемногу гул затих, грязь рассела... Я смог снять и протереть очки. Прока от больше не было никакого. «С возвращением, сержант!» «Как побывка?» Сперва я узнал голос. Потом, когда он тоже снял очки, заметил густые усы. «Конечно, это был Дэйв. Темные волосы отрасли за время моего отсутствия еще больше». «Отлично, но уже хотелось вернуться», — соврал я, пожимая руку ему и остальным троим. «Как вы тут?» Про Ричи мне не надо было спрашивать напрямую. Он и так понял, о чем я. «Уже лучше. Парни ничего, нормально справляются», — ответил он. «Первые пару дней тяжко было, конечно». Я смотрелся по сторонам. Джип с неизменным Джоном за рулем, скрежетнув тормозами, лихо подрулил к нам. Горы со всех сторон были полностью укрыты дымкой. Просил мелкий дождь. «И опять...» Повернулся к Дэйву, и он сразу догадался, что меня интересует теперь. «Не волнуйся. Собаки в норме, на базе по-прежнему. Джан еще раз остался тела». «А по-прежнему? Без понятий, как их вывозить признался я, пока мы грузили в машину мешки с почты. Дэйв не ответил. Холодный ветер с севера ощущался все сильнее. Я начал мерзнуть. «Привет, Джон. Все еще водишь эту колымагу?» Я протянул руку, чтобы поздороваться с ним через приоткрытое окно. Приятно было вновь увидеть знакомые лица. «Никому мою малышку не доверю», — засмеялся он, — «а то ты не знаешь». Я забрался на пассажирское сиденье рядом с ним. Остальные ребята ехали до базы в открытом кузове. Я посмотрел на свою форму, которая была идеально чистой еще пару минут назад. Теперь она промокла и перепачкалась. Я знал, что еще пару недель придется ходить только так. Выглянув в окно, я, наконец, понял, что показалось мне странным. С самого начала пустыня было какого-то неправильного цвета. Вместо привычной блеклой желтизны, насколько хватало глаз, вокруг расстилался зеленый ковер. о, -о, -о, -о! И когда это случилось? — спросил я, указывая вперед через ветровое стекло. — Сразу, как дождь пошел. И в ночь после этого. Раз-два, и выросла трава, — отозвался Джон, не отрывая взгляда от ухабистой калии. Зато база не изменилась ни на йоту. Все было в точности таким же, как когда я выехал в последний раз для эти железные ворота. Только лужи теперь были всюду, в каждой вмятине и рытвине на земле. — Надо было ласты прихватить, — заметил я, когда Джон остановился перед штабом, въехав в особенно глубокую лужу. Я сразу пошел доложиться боссу о своем возвращении. Он удивленно посмотрел на меня. Как ведь не ожидал нас так скоро. Ближайший плановый рейс на базу ожидался как через два дня. Отличная стрижка, сержант, — улыбнулся он, когда я снял каску. И правда, постригся слишком коротко, пока был в отпуске. И теперь выглядел, как заправский салага. Большинство наших успели прилично обрасти за время пребывания в лагере. Мы обменялись шутками по поводу моей побывки и, наконец, перешли к текущим делам, чтобы я наверх стал упущен за все 10 дней. Он рассказал, как погиб Уотсон. Талибы устроили засаду на патруль, отправленный к северу от Нумзада. Речи было в машине поддержки, на пассажирском сиденье где обычно сидел я. Его подстрелили, когда автомобиль двинулся нашим парням на выручку. Парень, сломавший бедро, пострадал во время ночного выезда. Он ехал в открытом кузове с припасами для наблюдательного поста в паре дней пути от базы в пустынь Водитель не сумел разглядеть в темноте дорогу, не помог даже прибор ночного видения. Машина свалилась в кювет, забуксовав на жидкой глине и перевернулась. Смитовичу повезло, он мог пострадать гораздо серьезнее. Босс почти закончился новостями, когда внезапно Проснулись талибы, видимо, решили отметить мое возвращение обстрелом базы. «Надеюсь, ты не забыл, что делать?» — напутствовал меня Кэп, когда я выбегал наружу. Я мчался к своему посту и думал, что собакам придется еще немножко подождать. Каких-то 24 часа назад я пил пиво в уютном пабе. Теперь я сидел на наблюдательном пункте среди мешков с песком и слушал грохот выстрелов. Нет, здесь и правда ничего не изменилось. Справа от меня Хач вел ответную стрельбу из пулемета. Мы еще не успели толком поболтать, он только успел меня крикнуть «С возвращением, сержант!». Я смотрел на унылый, промоченный дождем назад. Ничего смешного там не было, но все равно хотелось улыбнуться. Несмотря на дождь и свежую траву, ощущение было такое, точно я никуда и не уезжал. Я сбросил рядом с койкой походный рюкзак и достал собачье лакомство, которое вез в боковом кармане из самой Англии. Потом окликнул ребят, чтобы понять, кто сейчас на дежурстве. На окнах кое-где были развешаны рождественские украшения мишура. Под дождем они выглядели довольно жалко. В одной из общих комнат обнаружилась даже небольшая елочка, выглядевшая так, словно она видела лучшие дни. Понятия не имею, откуда она там взялась. Почти все наши парни либо дежурили, либо спали. Я поболтал с теми, кто еще не отошел на боковую, намеренно избегая обсуждать с ними речи. Если кто-то захочет, скажет сам, но пока они молчали. Я постарался взбодрить их байками с гражданки, отчаянно привирая, сколько всего вкусного съел и выпил за эти 10 дней. По пути к вольеру я то и дело наступал в глубокие лужи. У ограждения я заглянул внутрь, но никто не выскочил мне навстречу. В загончике обнаружился новый навес, который, видимо, соорудили Дэйв с Джоном. Там спали, свернувшись калачиком Джена и РПГ. Я решил, что ну, зад, скорее всего, укрывается от непогоды в блиндаже, у которого теперь появилась крыша из пластика. Я отвязал калитку и вошел внутрь. У входа вода стояла чуть не по щиколку. Я зашуршал в кармане обертками и закричал «Эй, тут что, никто не рад меня видеть?» РПГ с Женой тут же вскинулись на звук. Сразу вслед за этим из блиндажа высунулся любопытный нос. Они узнали меня сразу же. Запрыгали вокруг, заляпали меня грязью с ног до головы. Жена взвизгивала от восторга, показывая, как сильно она скучала. — да да, я тоже соскучился, — сказал я и сунул на узаду в пасть угощения. Потом дал лакомство Джене и РПГ. Меня всегда поражало, как аккуратно они брали у меня еду, хотя были дикими и необученными дворнягами. — Спокойно, Дженна, тебе так прыгать вредно, как я погляжу. Она заметно округлилась. Сомнений не было, скоро мы станем гордыми хозяевами, сворощи нет. Немного успокоившись, собаки растащили лакомство по углам. Я стоял... Я смотрел на них какое-то время, а потом принялся играть с Наузадом, чтобы отвлечь его внимание от Джены, которая, как обычно, не торопилась с едой. Время от времени она переставала жевать и пристально смотрела на меня, словно опасаясь, что я снова исчезну. — Ешь, Лена, очень тебя прошу, — сказал я. — Не уверен, что смогу долго удерживать этого адского пса.